Глава 9. Лилиана Лорд Даркстоун не шутил, когда обмолвился, что улики из другого мира придется уничтожить. И, как настоящий мужчина, собирался помочь мне в этом нелегком деле. Не жадничайте, Лилиана. Я еще не ужинал. Что это? Мясо? Мне бросили в руку банку тушенки. Я смирилась с тем, что готовить все-таки придется. Лорд Даркстоун изволил продегустировать заморские консервы. Рисковый товарищ. У меня аппетита не было, что неудивительно при таких-то новостях. Я оказалась в заправдышней леди Даркстоун. Кристофер уверял, что все это на пользу, и теперь ко мне ни один ловчий не прикопается. Стоило порадоваться, но от чего-то не получалось. Неведомые ловчии, которыми меня старательно пугали, были злом таинственным и неизведанным. А вот с семейкой Даркстоунов и их тараканами я уже успела познакомиться. А Вы не догадывались, что у вашего дяди был ребенок в другом мире? А о он тоже не рассказывал. Каждый вопрос был точно лезвие по сердцу, но я собиралась прояснить ситуацию. Начало казаться, что мама не зря взяла с меня обещание посетить Англию. Вдруг она чувствовала, что настало время разобраться с семейными тайнами. «Четвероюродного дяди, внезапно уточнил Кристофер. «Алдор Садер Колин из побочной ветви Даркстоунов. А его третье имя стало моей фамилией. Но самое удивительное, И на мишцу мистеру Корину удалось раздобыть документы и пролезть в земные базы данных. При выписке из больницы мама получила на руки настоящие документы. Вот только тот, кто оплатил ей медицинское обслуживание и роды, как сквозь землю провалился. Поначалу мама пыталась его искать, но потом поверила, что мой отец избежал от ответственности. Когда деньги мистера Корина закончились, она вернулась домой. Конец красивой сказки, тоску по которой она пронесла через всю свою жизнь. Расскажите мне о нем, сухо бросила я, яростно помешивая суп и разбивая мясные кубики тушенки. Неизвестность всегда вселяет ложную надежду. Раз уж мне выпала возможность узнать, кем был мой отец, я не стану бежать от правды. Нужно выяснить все до конца, чтобы отпустить и идти дальше. Желательно в сторону портала в родной мир. Алдер Садар, Корин, Даркстоун, был скрытным и тихим человеком, даром, что лунный жрец, единственный наследник этого дара в нашей семье. Кстати. У Алдера сохранилась комната в замке. Лунный браслет я нашел в его вещах. Если пожелаете... Сейчас я не готова. Бросив ложку, обхватила запястье и почувствовала теплоту камней. «Браслет вам отзывается», — заметил наблюдательный Кристофер. «Очень хорошо». «Хорошо? Серьезно? Для кого?» «Вот так изображаешь из себя туристку на полном пансионе, а потом выясняется, что ты имеешь право претендовать на свой угол в замке. Да плевать на замок! И наследство мне безнадобности, а сомнительный лунный дар тем более. Без понятия, какая часть тела отвечает у лунных жрицы за интуицию, но я прямо-таки попой чувствовала. Сделать вид, будто у меня нет магии, не выйдет. Даже татуировка ведьмы в отсетке не поможет. А ведь еще утром у меня были такие простые и понятные переживания. укусит или не укусят, сожрут или не сожрут. Булькующая кастрюля помогла немного отвлечься. Я не особо верила в свой кулинарный талант, но сложно испортить суп, когда смешиваешь тушенку с консервированными овощами. Магия просто добавь воды в действие. Кристофер ел быстро, молча, и явно о чем-то размышлял в процессе. Я же, воспользовавшись передышкой, из-под тишка рассматривала своего дальнего родственника. Лорд Вампир подготовился к встрече с невестами. Белоснежная рубашка подчеркивала фальшивую бледность кожи, а вокруг глаз залегли эффектные тени. «Намекнуть ему, что вампиров пант, не бывает». «Не могу сказать, что вкусно, но я поел». Кристофер отложил ложку. «Это вы сейчас речь вампира репетируете?» «Не все консервы одинаково полезны. Некоторые двуногие, очень даже ничего». Издевательски бросил он, окинув меня оценивающим взглядом. «Могу бантик на шею повязать». Не осталось в долгу я. «Думаете, ваш вампирский фарс выгорит?» До сих пор не верилось, что ведьмы всерьез клюнули на клыкастые откровения. Вроде бы все взрослые дамы, еще и при волшебных палочках, а я их развела, как гадалка толстосумов на сельской ярмарке. Нет, я была хороша, не хуже дядя Кирилла. Не самое лестное сравнение, но кое-чему меня очень все же научил. Светлый колдун волшебно играл на чужих страхах и желаниях. Те Тени донесли, что шесть невест после ужина покинули замок. Собирались же уехать только пять, нахмурилась я. Кто-то решил присоединиться в последний момент. Кристофер. Равнодушно пожал плечами и поднялся с места. Идемте, Настало время познакомиться с отцом». «Спокойнее, мисс Корин. Речь идет всего лишь о семейном портрете, а не о том, что вы подумали». «Как я могла?» — прохрипела я. Надкушенный крекер встал поперек горла. Бросив его на стол, дотронулась до черного камня печатки. «Не понимаю. Вы же пытались выяснить, каким даром я обладаю, и потерпели неудачу. Но стоило кольцу измениться, как лунный браслет распознал во мне жрицу. В этом как раз нет никакого секрета. Отец запечатал ваш дар до притения кольца. Алдор хотел уверенности, что сначала вы получите защиту семьи и только потом обретете способности лунной жрицы. Вы собираетесь меня защищать? Мое удивление заметно позабавило лорда Даркстоуна. За вами присматривает Мадлен. Я ограничил ее магические способности, пообещав вернуть, если она справится. Вас защищает малышка Нелли сумевшая избавиться уже от трех наставников уверен елена тоже на вашей стороне вы понравились ее дочери что само по себе возвело вас в ранг особо привлекательных персон уверен мою опеку вы даже не заметите и в чем она будет заключаться насторожилась я для начала я помогу вам проходить через теневые арки раз уж вы назвались ведьмой нужно соответствовать будет подозрительно если вы начнете падать в обморок от каждой тени Нет, падать в обморок я точно не собиралась, но погружение в кромешный мрак пугало. Никогда не замечала за собой клаустрофобии или боязни темноты, но сейчас от одной только мысли о теневой арке нутро сворачивалась в тугой узел. Но та же Мадлен считала эти пространственные тоннели очень удобными. «Ведьма воспринимает теневые арки иначе?» Несколько нервно усмехнулась я, потому что Кристофер вдруг приблизился и подал руку. Великанский стул мистера Итуна Походил на деревянный трон, высокий и широкий. Избавиться от комплексов Машеньки при такой мебели было нереально, но посторонняя помощь мне точно не требовалась. И все-таки я вложила свою руку в раскрытую ладонь лорда Даркстоуна. Тут вы не доработали, не применул отметить я. Ваша кожа теплая. Разве должно быть иначе? Вампиры нежить, ходячие трупы, мертвяки. Смех Кристофера прозвучал неожиданно и поэтому особенно обидно. Вырвав руку из захвата, спрыгнула со стула без посторонней помощи. «В мебели не по размеру есть своя прелесть. Напоминание, где ты находишься, никогда лишним не бывает». «Лилиана, не обижайтесь. Вы прелесть!» Продолжал веселиться ряженый упырь. «Надеюсь, об этой интимной детали вы моим невестам не успели поведать?» За столом присутствовала Нелли, так что ваша горячесть не обсуждалась. Буркнула я и принялась убирать со стола. Только я подхватила пустую миску, как из пустоты, вынужнула мохнатая лапа, собрала всю посуду и уволокла в неизвестном направлении, прихватив с собой парочку крикеров. Я сделала вид, что не заметила, и уточнила. Ваши вампиры живые? Всего лишь низшая раса, практикующая магию крови. Если вы сейчас заявите, что они никого не кусают, я сильно разозлюсь. Кусают. Здесь вы можете быть спокойны. Чужая кровь помогает им восстанавливать силы. Лорд Даркстоун поджал губы, явно сдерживая смех. «Ходячий труп. Придумали же такое?» «Рада, что вам весело», — процедила я сквозь зубы. «Лилиана, если вам так будет проще, то я признаю, возникшее недопонимание целиком и полностью моя вина. Я плохо разбираюсь в существах, населяющих рассветный мир. Вампиры — всего лишь легенда моего мира. Одна из... В таком случае вам будет несложно принять иную истину. Наши вампиры вполне живые, хотя и ночные создания, практикующие магию крови. Их силы зависят от времени суток. Ночью хорошо обученный вампир может потягаться и с колдуном, зато днем их магия засыпает. Поэтому вампиров относят к низшим расам, вынужденным полагаться не на магию, а на примитивное оружие. Скинув руку, Кристофер повел пальцами, над которыми тут же извился черный дым, а спустя мгновение в ладонь мужчины упал черный кинжал. Все колдуны материализуют оружие, созданное из тени. А как же волшебные палочки? Сугубо ведьмовской артефакт. Дерево лучше отзывается женскому началу, а металл — мужскому. Еще вопросами скорен. Тьма вопросов. С чувством выдохнула я. «Переезжайте в замок. У меня там хорошая библиотека». Насмешливый тон сменился вкрадчивом. «Ага, удобным нужником меня уже заманивали. Теперь пошла вход книжной артиллерия. «Думаю, что в замке сейчас чересчур шумно. Не хочу мешать вашим невестам». Кристофер поморщился, как если бы я напомнила ему о чем то неприятном. «Я не стану затягивать этот фарс дольше необходимого. Что до вас, вы нужны мне в замке. Если так хотите, ночевать можем в коттедже, но днем мы должны быть на виду». «Вы собираетесь спать здесь? А вы думаете, я просто так этот коттедж обживал? Ваше появление слегка разнообразило мои планы, но ничуть их не нарушило». Более того, Мискорин, вы так прекрасно в них вписались. Разве могло быть иначе? Я же ваша родственница, сладко подхватила я. Так что вы там говорили? Мне перешла по наследству целая комната. Лорд Даркстоун моргнул, осознал услышанное и моргнул еще раз. Вижу, делиться вы не намерены. Но такая я, жрица немеркантильная, меняю свое наследство на всего один крошечный портал в рассветный мир. Получите вы свой портал в свое время. Припечатал Кристофер, еще и брови сурово сдвинул, видимо, чтобы обозначить твердость намерений. Когда вы вернете Мадлен ее способности? Когда в моем замке станет спокойнее, а я не буду вынужден прятаться в подвале, чтобы. Кристофер резко замолчал и с недовольством зыркнул на меня из-под лобья. Да, я вас внимательно слушаю, изобразила фирменную понимающую улыбку дядя Кирилла. Гробы таинственные руны появились в доме не для красоты. Но что-то все равно останавливало от неудобных вопросов. Ощущение, что я тут никто и вообще на птичьих правах. Вот что. Осознание, что я, часть пусть даже и такой специфичной семьи, дорогого стоило Сразу симпатия к крошке Нел перестала казаться неуместной. Да и отношения ее родителей явно нуждались в перезагрузке. Еще была большая девочка Мадлен, у которой явно имелись проблемы с ответственностью за свои поступки. Родница с Ванессой я не желала категорически, но, как говорят, родных не выбирают. Кровавый друид Десси тоже от меня теперь никуда не деться. Хотелось бы увидеть ее реакцию, когда она узнает, что мы, пусть и дальние, но родственники.